Согласно решению папы, все земли, открытые в восточной линии раздела, должны были принадлежать Португалии, а земли, расположенные к западу от этой линии, то есть вся Америка, исключая восточную Бразилию, становились собственностью Испании. В одной из булл папы королю и королеве Испании говорилось: своим собственным соизволением и без какого-либо влияния с любой стороны, Мы, носители высшей апостольской власти, передаём вам и вашим наследникам все вновь открытые страны и острова, при условии, что они не принегляжат другому христианскому королю. Под страхом отлучения от церкви мы запрещаем посещение этих стран и торговые отношения с ними без нашего специального разрешения. Правда, французский король Франциск I выражал своё недовольство этим решением. Я хотел бы видеть статью завещания Адама, которая исключает меня из раздела мира, заявлял он. Однако европейские страны оставались ещё римско-католическими, а власть папы была настолько велика, что его указаниям подчинялись короли и князья лишь в эпоху реформации которая, начиная с 1517 года, быстро охватила европейские государства, политическое влияние папы заметно ослабло. Так, например, Елизавета I, отвечая испанскому посланнику, жаловавшемуся на пиратские действия английских кораблей в водах Восточной Индии, заявила, что не признаёт булль Римского епископа, согласно которой испанцы обладают в Восточной Индии особыми правами. И даже если испанцы вступили первыми на некоторые земли и дали названия различным мысам и рекам, это никак не даёт им права владеть этими территориями. Сами испанцы не были в состоянии заселить или хотя бы контролировать многочисленные острова Карибского моря. Как только стал известен путь через Атлантику, на островах Карибского моря вскоре начали оседать авантюристы и переселенцы из разных стран. Наибольший контингент составляли французы, англичане и голландцы. Среди французов это были прежде всего гугеноты, которые уезжали за океан, чтобы избежать религиозных гонений у себя на родине. Испанцы-католики провозгласили войну литеранским корсарам и таким образом предавали столкновениям в новом свете черты религиозного фанатизма. Ожесточенные соперничества грабителей – Прикрывалось словами о вере, зверство и убийство творились ради обладания сокровищами. О том, как испанцы обращались с пойманными пиратами, писал в 1604 году из Лондона венецианский посланник. Испанцы захватили в Вест-Индии два английских корабля. Они отрубили членам команды руки, ноги отрезали на свои уши, намазали искалеченных медом и привязали их к деревьям, чтобы мухи и другие насекомые подвергали их еще большим мучениям. Борьба за американское золото началась уже в начале XVI века. В то время, когда в Европе еще царил неустойчивый мир, в Вест-Индии все, кто не были испанцами, объединялись ими для борьбы против общего врага из Испании. Тогда-то появились береговые братства, которые отбирали у испанцев силой то, что последние не хотели ему вступить. Береговое братство пополнялось доеду с европейскими пришельцами, и авантюристами, за счёт дезертировавших матросов и солдат, беглых рабов, индейцев. Многочисленные необитаемые острова Карибского моря Где изобилие имелись продукты питания, продукты дичи, рыба, черепахи и устрицы, были для пиратов идеальным пристанищем. Отсюда их небольшие и маневренные плоскодонные суда быстро достигали оживлённых морских путей, а после нападений на испанские корабли легко уходили от преследования, скрываясь в многочисленных проливах. В начальный период во главе берегового братства стояли обычно французы, гугеноты. Большинство из них пересекли Атлантику для того, чтобы сделаться мирными поселенцами и заниматься, например, возделыванием земли. Однако после того, как испанцы несколько раз уничтожали их посевы и поджигали дома, гугеноты стали уходить к береговым братьям, чтобы мстить испанцам. Первое нападение на испанские корабли атлантического побережья Испании